2. Буква беззакония История, о которой пойдет речь, началась с того, что Берия однажды обратил внимание на еще неизданный труд к вопросу о создании большевистских организаций в Закавказе. Рукопись настолько ему приглянулась, что он решил сделать на ее основе доклад. Авторский, естественно, то есть материал и фактура, а также Последовательность изложения строго по оригиналу, но доклад его Берри. Дальше больше Дело в том, что историческое исследование о создании большевистских организаций в Закавказе провел коллектив авторов под руководством редактора газеты «Коммунист» и директора филиала Института Маркса Энгельса Ленина И.М.Л при ЦК Компартии Грузии, бедии. Вскоре авторство доклада по чужой рукописи превратилось в единоличное авторство и самого труда. Подлог, конечно, был замечен и вызвал всевозможные разговоры, осуждения. Больше всех возмущался, естественно, бедия, который еще никак не мог уяснить, что ослепленный своим величием и всемогуществом Вождь присвоил себе право не только на чужие произведения, но и на их жизнь. Так, в беседе с Сорогвелидзе он посетовал на то, что доклад, сделанный Берией, по сути дела, это его, бедий доклад. О том же он сказал и Горгелидзе, добавив с иронией, что он работает, а награды и ордена получают другие. Такого кощунства вождь грузинского народа не смог простить одному из своих подданных. Бедия объявляется врагом народа и террористом, готовившим покушение на Берию. Кабулову и Гоглидзе дается указание арестовать зарвавшегося двойника. Следствие по делу поручается другим верным подручным, Савицкому и Парамонову. Но для большей достоверности всех этих сообщений предоставим слово самому Берии, вернее, приведем выдержки из протоколов допроса его в ходе следствия на суде. Конечно, сначала он все отрицал, но в конце концов вынужден был признать свое бесспорное участие, причем главенствующее, в расправе над Бедией. Правда, дескать, Не за авторство, а за связь с Из протокола допроса Берии. 23 июля 1953 года. Вопрос. Вы признаете, что, объявив себя автором книги к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказе, совершили плагиат и присвоили чужой труд? Ответ. Ничего подобного. Вопрос. Какие у вас были отношения с Меркуловым? Ответ. Хорошие. Вопрос. Личных счетов у вас с ним не было? Ответ. Не было. Вопрос. Теперь вам оглашаются показания свидетеля Меркулова. Вы признаете это? Ответ. Не признаю. Вопрос. Вопрос. Признаете ли вы, что вы присвоили чужой литературный труд для того, чтобы обмануть Сталина и, пользуясь такими махинациями, показать, что вы якобы преданы ему втереться в доверие к Сталину? Ответ. Не признаю. Хочу добавить, что этот доклад готовился по моей инициативе. Я был главным участником подготовки материалов к докладу. Помогал мне в сборе материалов филиал ИМЛ города Тбилиси. Принимал участие в подготовке этого доклада около 20 человек, и около 100 человек было принято бывших участников революционного движения того времени. Я отрицаю, что я это сделал с целью втереться в доверие к Сталину. Я считал совершенно необходимым издание такой работы. Из протокола допроса 7 августа 1953 года. Вопрос. Эрика Бедио вы знаете? Ответ. Знаю. Он работал в Закавказском крайкоме партии, заведующим отделом агитации и пропаганды. Вопрос. Бедио был арестован по вашему распоряжению? Ответ. Никогда. Вопрос. Вам известно было, за что арестован Бедио? Ответ. Не помню, за что был арестован Бедди. Вопрос. Фамилия Орагвелидзе вам известна? Ответ. Мне известен Орагвелидзе Карло, работавший заведующим отделом ЦК партии Грузии. Вопрос. Вам оглашается из архивного дела Бедди заявление Орагвелидзе по поводу Бедди явившееся основанием к возбуждению дела против последнего. На квартире у меня в 1936 году, в связи с болтовней Сефа о том, что он писал доклад Берри, Бедия заявил, что не Сеф, а он сам Бедия сделал этот доклад, который прочитал Берри. «Признаете, что арестовали Бедию из мести за то, что он стал говорить о том, что является автором присвоенного вами труда?» «Ответ. Не признаю. Указаний я об аресте не давал. Но о деле Бедии докладывали мне, наверное, докладывал Гоглидзе». Вопрос. Из дела Бидии усматривается, что он был обвинен в подготовке совершения террористического акта над вами. Ответ. Впервые слышу. Вопрос. Почему дело Бидии не было направлено в суд? И на каком основании оно было направлено для рассмотрения во внесудебном порядке на тройку? Ответ. Первый раз слышу. Вопрос. Вам известно, что по решению Тройки Бедия был расстрелян? Ответ. Первый раз слышу, что Бедия был расстрелян по постановлению Тройки. Из показаний Берии на судебном заседании 21 декабря 1953 года. Член суда Москаленко. Вы признаете, что присвоили себе авторство книги к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказе, а затем расстреляли по решению тройки под председательством Гоглидзе одного из ее основных авторов в который был обвинен в подготовке к совершению террористического акта над вами? Берия Несколько человек бралось написать книгу истории большевистских организаций в Закавказе», но никто не написал. Бедия и другие лица составили книгу, а я по ней сделал доклад. Затем эта книга была издана под моим авторством. Это я сделал неправильно. Но это факт, и я его признаю. Бедия был связан с Ламинатзе. На основании этих данных он был арестован и расстрелян. Но это ни в коей мере не связано с его участием в составлении книги. Член суда Москаленко. Оглашаю показания Савицкого. Берия. Арест Беди я подтверждаю. Вынудили ли его дать такие показания, я не знаю. В ходе следствия по обвинению Берия в преступлениях, в частности в преследовании и уничтожении Бедия, один из бериевских подручных, Савицкий, показал. Об аресте Бедии Берия не только знал, но он, Бедия, был арестован по его Берии указанию. Бедия до ареста работал редактором газеты «Коммунист», и без санкции Берии Бедия арестованным быть не мог. Дело Бедии, являвшегося в прошлом ответственным партийным работником, на рассмотрение тройки было направлено по указанию Берии. Бедий был арестован мной и Парамоновым 20 октября 1937 года как участник антисоветской организации правых. В течение двух дней он признательных показаний не давал. Тогда по указанию Кабулова переданного мною работникам, которые специально занимались избиениями, к беде были применены меры физического воздействия. После этого на другой день мною и Парамоновым от беде было отобрано собственноручное заявление, которое было адресовано в два адреса на имя Берии и Гоглидзе. В заявлении беде давались показания о его вражеской деятельности. При этом, сообщил Савицкий, на очередном допросе, зная установившуюся в НКВД Грузии практику в показаниях беде, был отражен и эпизод с подготовкой террористического акта против Берии. Таким образом, предположения о враждебной и антисоветской деятельности беде получили документальное подтверждение и его уже на законном основании а точнее следуя бериевской букве беззакония обвинили в участии в антисоветской группе правых и подготовки террористического акта против берии но берии необходимо было полное торжество над двойником ему потребовалась садистская очная ставка со своей жертвой и видимо признание с глазу на глаз его берии право на авторство украденной книги Как показал впоследствии бывший начальник первого отдела СПО, секретно-политический отдел НКВД Грузии Хазан, он по распоряжению Берии доставил к нему на допрос бедию, но тот на очной ставке отказался от данных ранее показаний и сделанного под давлением самооговора. Правда, в архивных следственных делах этот отказ не зафиксирован. Недостойное поведение беди надо полагать, привело хозяина положение в страшное недовольство. Вот почему дело по обвинению беди рассматривалось не судом, а особой тройкой, что уже считалось зачастую равносильным смертному приговору. Обвинительное заключение по делу беди подписали Парамонов, Савицкий и Кабулов, а утвердил его Гаглидзе. Произошло это 2 декабря 1937 года. Спустя пять дней состоялось заседание особой тройки под председательством Гоглидзе, и Бедию вскоре расстреляли. О том, что расправа над Бедией происходила сведомо и под контролем Берии, подтверждали многие ее участники, в том числе и председатель особой тройки Гоглидзе. Он сообщил, что Берия все время интересовался делом бедии, и не только потому, что систематически интересовался ходом следствия и показаниями арестованных, но и по причине повышенного интереса к делам и показаниям тех лиц, с которыми он работал или близко знал их. Ну, а попал бедия в круг особых интересов Берии лишь потому, что запятнал безупречный авторитет вождя грузинского народа, поставил под сомнение его талант и заслуги. Нужно иметь в виду, как я показывал раньше, рассуждал Гоглидзе, Берия по складу характера – деспотичный, мстительный и мелочный человек, особенно в тех случаях, когда он стремился достигнуть какой-то цели. Он не терпел никаких возражений, чужого мнения и авторитета других. Можно предположить, что идею о подлоге подсказал Меркулов, который участвовал в редактировании книги к вопросу о создании большевистских организаций в Закавказе. До знакомства с Берией, подвязавшийся в журналистике, он, как никто другой из бериевского окружения, мог уловить сходство фамилии и использовать это. Правда, во время следствия он постарался отвести от себя подобные подозрения. Более того, резко осудил Берию за присвоение чужого труда, который, по словам Меркулова, был написан Беди и другими авторами. Меркулов заявил, что выходку шефа считает более чем плагиатом, и что ему стыдно за Берию, поставившего свою подпись под чужой работой. Лицемерность подобного заявления подтверждают многие следственные материалы. Начиная с 20-х годов, то есть времени прихода Берии в органы ЧК Грузии, Меркулов являлся его наиболее доверенным соучастником, выполнявшим самые конспиративные преступные поручения. О характере их отношений и личной преданности Меркулова Берии убедительно свидетельствует письмо первого ко второму. После ареста Берии оно было обнаружено при обыске в личном архиве бывшего руководителя МВД СССР. Меркулов показал, что написал его еще в 1930 году, когда занимал должность заместителя председателя ОГПУ Аджарии. Уже в то время распространились слухи, возможно, и при участии самого Лаврентия Павловича, что ему, то из Берии, предстоит высокое повышение, и не где-нибудь, а в Москве. Тогда-то Меркулов и шлет своему покровителю послание. — Только лично, дорогой Лаврентий, здесь у нас распространились слухи о якобы предстоящем твоем уходе из тефлиса Я не вдавался в оценку правильности этих слухов, вероятности их и так далее. Но в связи с ними у меня к тебе глубокая просьба — не забыть меня. В случае, если ты действительно решил уехать из-за Кавказа, я очень прошу тебя взять меня с собой туда, где ты будешь работать. Город и должность меня не интересуют. Я согласен работать где угодно. Не переоценивая себя, все же полагаю, что если я приналягу, а это делать при желании я умею, то справлюсь с любой работой, которую ты поручишь. Тебя во всяком случае никогда ни в чем не подведу. Ручаюсь тебе в этом всеми ошибками прошлого, которые лишний раз вспоминать мне очень тяжело. На судебном заседании 21 декабря 1953 года Меркулова спросили, а что это были у вас за ошибки? Тот уточнил, я имел в виду историю с Павлуновским, председателем Закавказского ГПУ. Подробности же этой истории он сообщил в предыдущих показаниях. Все началось с покровительства Берии Меркулову. В сентябре 1921 года Последний поступил в ЧК Грузии, а в октябре следующего года туда пришел Берия. Первое время они встречались редко. Но вот в 1923 году шла подготовка сборника «Чекисты к первому мая». Написал для него статью и Меркулов, которая, по его словам, выгодно отличалась от других представленных материалов. На нее-то и обратил особое внимание Берия и стал приближать к себе ее автора. «Должен сказать», — откровенничал на допросе Меркулов, «что Берия особой грамотностью никогда не отличался, и, по-видимому, он решил использовать меня как грамотного человека для работы на себя». В то время Меркулов являлся уполномоченным экономического отдела ЧК Грузии, но вскоре с помощью Берии стал начальником этого отдела, затем получил еще более высокую должность. В 1929 году в Закавказье прибыл представитель особого отдела ОГПУ Павлуновский. Берия ревностно ограждал от влияния Павлуновского всех своих подопечных, принуждая последних плести интриги против своего соперника в борьбе за влияние власти. Однажды, когда Берия находился в Москве, сослуживцы и приятели Меркулова Валик и Залпитер посоветовали Меркулову из чувства дружбы к ним зайти для решения текущих дел Павлуновскому, который, дескать, в пику Берии, охотно и даже радостно подсобляет в любом вопросе. Меркулов последовал совету, чем вызвал сильный гнев у возвратившегося Берия. «Надеюсь, будешь иметь меня в виду. Это моя самая большая просьба, с которой я когда-либо обращался к тебе. Писать много не хочу и не умею, но уверен, что ты поймешь и поверишь мне всецело. Крепко жму руку, всегда твой Меркулов». В письме и в поступках Меркулова отразилась вся сущность Бериевского окружения. По сути дела, каждый из сообщников Берии оказался, как и их хозяин, ослепленным культом высокой должности и культом большой власти. Подтверждение тому – деятельность особой тройки. Следствием установлено, что, руководствуясь буквой беззакония тройка расправлялась с людьми, объявляя их контрреволюционерами и заговорщиками не только в случаях угрозы жизни Берии, но и по подозрению в террористических актах против представителей бельевского окружения. К расстрелам приговаривали на основании фальсифицированных следственных дел и клеветнических показаний, которые вымогались в ходе жестоких избиений. Примером может служить расправа над девятью жителями Мамукинской деревни, братьями Давыдовыми, И другими их односельчанами их всех обвинили в подготовке террористических актов против каббуловова и гаглидзе и расстреляли по решению особой тройки возвратимся снова к протоколу закрытого судебного заседания специального судебного присутствия верховного суда ссср состоявшегося 18 23 декабря 1953 года, в частности, к допросу обвиняемого Гаглидзе. Председатель. С какого и по какое время вы работали Народным комиссаром внутренних дел Грузии? Гаглидзе. Наркомом внутренних дел Грузии я работал с ноября 1934 года по ноябрь 1938 года. Председатель. Вы получали указание от Берии в 1937, 1938 годах о массовых арестах руководящих работников партии и советских органов. Гаглидзе, единовременно такого указания от Берии я не получал. По мере развёртывания следствия в начале 1937 года я повседневно докладывал Берии как секретарью ЦК Компартии Грузии, протоколы допросов арестованных. Ознакомливаясь с протоколами допросов, Берия давал указания на арест руководящих работников партии и советских органов, проходивших по показаниям арестованных. Кроме того, берия давал указания на аресты руководящих работников партии и советских органов на которых в НКВД Грузии не было вообще никаких компрометирующих материалов. Председатель. Вы получали указание от Берии в 1937 году о массовых избиениях арестованных, и как вам эти указания выполнялись? Гаглидзе. Массовыми избиениями арестованных стали заниматься весной 1937 года. «Однажды Берия, возвратившись из Москвы, предложил мне вызвать в ЦК Компартии Грузии на совещание всех начальников районных городских отделов НКВД и наркомов автономных республик. Когда все прибыли, Берия собрал нас в здании ЦК и выступил перед собравшимися с докладом. В своем докладе Берия отметил, что органы НКВД Грузии плохо ведут борьбу с врагами, медленно ведут следствие, враги народа разгуливают по улицам. Тогда же Берия заявил, что если арестованные не дают нужных показаний, их нужно бить. После этого в НКВД Грузии начались массовые избиения арестованных. Избивали арестованных кто как хотел. Появились показания в протоколах на большие группы людей и увеличились аресты лиц, упоминающихся в протоколах арестованных, что привело к фальсификации дел и извращению действительности. Председатель. Вы были председателем тройки НКВД Грузии, которая осуждала невинных людей к расстрелу? Гаглидзе. Да, был. Мы очень часто получали из НКВД СССР директивы о проведении массовых операций по изъятию антисоветчиков. Больше того, я должен сказать суду, что для НКВД Грузии Ежовым был дан лимит об осуждении к расстрелу 1500 человек. В том же 1937 году Ежовым и Фриновским было проведено совещание, на котором были даны указания о проведении массовых операций по изъятию антисоветских элементов. Член суда Зейдин. Подсудимый Гаглидзе, в процессе предварительного следствия вы показали. Помню, что особо повышенный интерес проявил тогда Берия, к лицам в прошлом, занимавшим руководящие посты в Грузии и оказавшимися на руководящей работе за пределами Грузии. Я имею в виду таких работников, как бывшие секретари ЦК Компартии Грузии кохиани Картвилашвили, Гогаберидзе, Мамулия, бывший председатель СНК Грузии Орахилашвили, бывший председатель СНК Закавказья Элиава. Знаю, что по заданию Берии, бывший заведующий особым сектором ЦК Компартии Грузии Меркулов, составил письма на этих людей, а затем мы получили указание от Берии их арестовать и в каком направлении их допрашивать. Эти показания вы подтверждаете? Гаглидзе, да, подтверждаю. Член суда Зейдин. Расскажите суду о фактах, когда подчиненные вам следователи на допросах убивали арестованных и о том, как арестованный бывший секретарь ЦК ЛКСМ Грузии Асламазов, не выдержавший пыток, выбросился из окна кабинета следователя. Гаглидзе. Случаи избиения арестованных оканчивающиеся смертью, действительно имели место. В 1937 году нами был арестован бывший секретарь ЦК ЛКСМ Грузии Асламазов. Следствие по его делу вел работавший в СПО НКВД Грузии Ковальчук. На одном из очередных допросов Асламазов выбросился в окно из кабинета Ковальчука и разбился насмерть. В результате ли избиений, которых я не отрицаю или по другим причинам, он выбросился из окна кабинета следователя? Я сейчас сказать затрудняюсь, так как не знаю. Ковальчук тогда никакого наказания за это не понес. Член суда Зейдин. Оглашаю показания свидетеля Васильева данные им в процессе предварительного следствия. Дело доходило до того, что арестованных на допросах били до смерти, а затем оформляли их смерть, как умерших от паралича сердца и по другим причинам. Однажды я зашел в кабинет оперуполномоченного Серебрякова, осужден, у которого сидел на допросе один из арестованных. И на мой вопрос Серебрякову «Как дела?» он ответил, что арестованный молчит и не отвечает на вопрос. Я подошел к арестованному, он был мертв. Тогда я спросил Серебрякова, что он с ним делал. И он мне показал свернутую проволочную плеть пальцев 2 толщиной, которой он бил этого арестованного по спине, не заметив того, что тот уже мертв. Многие арестованные после подобных допросов умирали в камерах. Подсудимый Гаглидзе, что вы скажете по поводу этих показаний? Гаглидзе. Васильев показал правильно. Это было в Гагринском отделе НКВД. Член суда Зейдин. Почему много дел, подлежащих рассмотрению в судебных органах, и в частности в военной коллегии Верховного Суда СССР, были рассмотрены тройкой НКВД Грузии, куда обвиняемые не вызывались, и не были проверены их показания непосредственно. Гаглидзе. На это было специальное указание НКВД и прокуратуры СССР так как выездная сессия военной коллегии Верховного Суда СССР не смогла прибыть в Грузию для рассмотрения этих дел. Член суда Зейдин. Арестованный Хазан совершенно иначе говорил по этому вопросу. Наследствие он показал. Гаглидзе был председателем тройки, которая была организована по ходатайству Берии перед директивными органами. Создание такой тройки давало возможность Берии бесконтрольно осуществлять расправу с людьми. Гаглидзе был проводником и исполнителем этих расправ. Гаглидзе. Специальные тройки были организованы не только в Грузии, а повсеместно. Член суда Зейдин. Я оглашаю показания свидетеля Морозова. В 1937-1938 годах я исполнял обязанности секретаря особой тройки при НКВД Грузинской ССР. Председателем тройки первые дни был заместитель наркома внутренних дел Грузинской ССР Рапава, а потом все время до ликвидации тройки председательствовал Нарком внутренних дел Грузинской ССР Гаглидзе. За период работы тройкой рассмотрено приблизительно дел на 30 тысяч человек. Из числа рассмотренных дел примерно около 10 тысяч человек, дела на которых рассматривались особой тройкой, были приговорены к расстрелу. Гаглидзе. Да, это правильно но я не могу подтвердить, правильно ли названы им цифры. Председатель, как же вы могли не знать количество осужденных? Гаглидзе, у меня не было обобщенных данных. Председатель, вы знали эти данные и хладнокровно истребляли советских людей. Гаглидзе молчит. Член суда зейден При допросах в НКВД Грузинской ССР избивались арестованные сотрудниками и вами лично? Гаглидзе. Да, Берия при мне делал сотрудникам НКВД Грузии указания об избиении арестованных. Член суда Зейдин. Берия давал указания избивать арестованных перед расстрелом. Гаглидзе. Берия такие указания давал. Член суда Зейдин. Оглашаю показания Гоглидзе, данные им на предварительном следствии. Должен отметить, что кроме избиения арестованных на допросах, Берия неоднократно давал указания мне, Кабулову и моим заместителям, в присутствии других начальников отделов, бить арестованных перед расстрелом. Такие указания затем передавались группе, приводившей в исполнение приговора и решения тройки НКВД Грузии, и те, арестованных, били. Гаглидзе, я это подтверждаю. Вседозволенность и безнаказанность все больше и больше развращали души стражей законности и порядка, а открывшаяся возможность обогащаться за чужой счет совершенно застила им глаза. В 1937-1938 годах было заведено правило, показывал наследствие Гоглидзе, что ценные вещи арестованных конфисковывались и передавались в магазины НКВД «Спецторг», где они затем продавались сотрудникам НКВД. Такой порядок был установлен и раньше, еще когда наркомом внутренних дел Грузии был Берия. Но кем он был установлен, мне неизвестно. Так было не только в Грузии, а повсеместно. Обстановку разгула Бериевщины в Грузии в конце 30-х годов довольно впечатляюще обрисовал бывший начальник внутренней тюрьмы НКВД республики, а впоследствии сотрудник личной охраны Берии Надария. Он рассказал, что когда в течение почти трех лет работал в тюрьме, появлялся свидетелем массовых избиений арестованных. По его словам, это производилось с изощренной жестокостью. Людей били палками, веревками, ремнями, издевались над ними. Жертв на несколько суток ставили в угол или заставляли стоять с тяжестями в руках до тех пор, пока те, изнемогая, не валились с ног. Иногда к привязывали веревками стол с уложенным на него грузом и заставляли держать все это на себе до потери сознания. Берия постоянно сам приезжал в НКВД и лично допрашивал арестованных в кабинете Кабулова. Часто допрашиваемых возили к нему в ЦК. Преступная группа, возглавляемая Берией, используя свое исключительное положение в чекистском аппарате, разлагала этот аппарат, насаждая в нем методы беззакония и произвола, противопоставляя его партийным и советским органам Закавказья. Особенно широкие масштабы эти незаконные действия получили в 30-е годы. Но и раньше они имели место. В деле подшит подлинный документ, относящиеся к маю 1922 года, а именно письмо Берии, занимавшего в то время должность заместителя председателя азербайджанской ЧК, секретарю ЦК Компартии Азербайджана Кирову. Оно являлось ответом на обвинение Кировым местных органов ЧК в их неправильных действиях по отношению к партийным организациям в установлении слежки за партийными работниками, противопоставление чекистских органов партий. В письме Берия настойчиво оправдывался, что вынудило ЦК Компартии Азербайджана направить ему директивное письмо от 27 июня 1922 года, в котором указывалось «Постоянно имеете наблюдение», Чтобы работники ваших органов старались бы по возможности быть более объективными, а главное, чтобы они не вмешивались во внутреннюю жизнь партийных организаций, и чтобы их работа не принимала характера секретной агентуры или наблюдений за партработниками, как это было отмечено в циркуляре Закавказского крайкома РКП номер 90. Как отмечено в обвинительном заключении по делу Берия и его соучастников, этот факт нельзя назвать случайным эпизодом в действиях преступной Бериевской группы. На протяжении всего времени, вплоть до ареста, Берия и его сообщники стремились уйти из-под партийного контроля, поставить органы НКВД МВД над партией правительством, для своей тщеславной цели захвата власти в стране. Один из подвижников Берии, бывший секретарь партийной организации закавказского и грузинского ГПУ Цатуров, в своих показаниях сообщил немало подробностей о создании Берии, Меркуловым, Гаглидзе, Деканозовым, Мельштейном и другими нетерпимой и унизительной обстановке интриг по отношению к честным работникам. Они занимались их травлей, собирали на них клеветические материалы, чинили террористические расправы над людьми, представляющими опасность для преступных замыслов Берии. Так Цатуров рассказал о том, как Берия и его компания – травили первого секретаря ЦК партии Армении Ханджана. «Берия пригласил меня к себе в дом», — показал Цатуров. «И за ужином объявил, что есть решение о моем назначении на работу в Армению». Далее Берия сказал, «Надо убрать Ханджана. Кого я посылал с этой целью, они провалились». Наде умело будет подойти к Ханджану. Когда я заметил, что лучше прямо снять Ханджана, Бери ответил: "Для того, чтобы его снять, нужны основания. Эти основания вы и поищите". Когда мы приехали с Акоповым в Армению, то на заседании бюро ЦК всегда выступали против Ханджана, используя для этого различные предлоги. После этого я был в Тбилиси и случайно вошел к Берии, когда у него находился Ханчжан. Берия стал меня ругать, почему я дерусь с Ханчжаном. Он больной человек, его надо беречь. Меня это очень поразило. Следствием изъяты 26 томов документальных доказательств, а точнее письменных предписаний Берии, о арестах различных лиц. Во многих случаях аресты производились на основании записок Берии с перечнем фамилий, но без ссылок на какие-бы-то ни было существенной причины этих арестов. Так в материалах следствия имеется убедительные доказательства вины Берии в смерти аджаникидзе и расправах над его родственниками.